Голова тридцать Трое, уже толпа. Пока я смотрел, как девушка падает, словно в замедленной съемке, еще один неожиданно появившийся человек выстрелил снова, и на этот раз пуля просвистела совсем рядом с нами. Сыщик не вздрогнул, но отпустил меня и встал рядом. «Я не буду закрывать тебя от пули, не надейся». Почти не шевеля губами, произнес сыщик, тогда как я смотрел в сторону неподвижной Лен. «Эй, ты! Тот самый, кого она себе в экскорт выбрала!» Тут же я поднял глаза и увидел Ивана. «Встань!» Теперь нас оказалось трое. Певицу можно было не считать. Иван оказался вооружен, к тому же оружие было довольно похожим на пистолет-пулемет, а у нас имелись только кулаки да короткое лезвие. До оружия рядом с Элен вряд ли можно было дотянуться. «Что, не ожидал меня здесь увидеть? Дурни, что ты, что она?» «Так в легкую попасться!» «Если тебе нужны деньги, забирай», — ответил я, «и дай нам уйти, пока она не истекла кровью». «А, желаешь спасти!» Он улыбнулся одними лишь губами, тогда как глаза оставались холодными и невыразительными. Иван отвел руку чуть в сторону и нажал на курок. Очередь вспорола угли, засыпав нас всех крошкой пылью. Я дернулся вперед, и только когда пули застучали прямо передо мной, остановился, зажмурившись. «Не стоит делать необдуманных поступков! Не надо!» «Так ведь можно и лишиться чего-нибудь!» Дымящийся ствол опустился вниз. Иван, хрустя угольками, подошел к револьверу Алана. «Какое произведение искусства!» Воскликнул он и потер пальцем дуло, а потом взял оружие в левую руку. «Тяжеловат, но все же я заберу его в качестве трофея!» Мы вдвоем с сыщиком стояли, подняв руки. Время шло, Иван молчал и совсем не походил на типичного злодея, который готов рассказать нам всю правду перед нашей смертью. «И чего молчим?» – Быков нашелся первым. «Кого мы ждем?» – девушка истекает кровью. «Да по мне пусть хоть до смерти истечет! Мы ждем человека, который хотел бы встретиться с тобой!» Иван ткнул в мою сторону пистолетом-пулеметом. «А я ему зачем?» «Переговорить хочет. Вроде бы, как в прошлый раз, разговор зашел не в ту степь. Но не буду строить догадки». Иван сунул за пояс револьвер. «Сам увидишь». Играть по чужим правилам мне надоело. «Есть чистый платок?» – спросил я сыщика, обнаружив, что мои карманы пусты. «Есть». Недоверчиво протянул он, но вытащил тканный прямоугольник наружу. «Отлично». Я выхватил его и направился к Лен. «Мне насрать на твоего человека, а ей я умереть не позволю». «Стоять!» Не заорал, а завопил пронзительно и громко Иван. Сопя, он подошел ко мне, ткнув оружием в нос, потом отступил на шаг к Лен, поднял стрельца, поморщился и швырнул пистолет поперек ангара. И, не дожидаясь завершения полета, отошел на несколько шагов назад. Я не знаю, слышал ли он, что оружие упало где-то за очередным холмиком из горелого мусора, что расположился за нашими спинами, но я тут же опустился на колени возле девушки. Она того все равно не стоит, Жалкая певичка — процедила Иван сквозь зубы расстегивая сумку. какая жизнь такая и смерть? Но Элен дышала, пуля прошла чуть выше лопатки на вылет. Главное сейчас было остановить кровь, и я попытался придать девушке сидячее положение, чтобы замедлить кровопотерю. Она не приходила в сознание, и я попытался воспользоваться ремнем от брюк, чтобы хоть как-то закрепить платок. Получилась жалкая пародия на перевязку, но это явно было лучше, чем ничего. «Поверь, ты сейчас выглядишь более жалко», — ответил я Ивану. «Сбежать, когда твои громилы повержены, подставить нас в отеле, а потом прийти к ней в обмен на... Ты просто животное!» хе yeah. <связь> Заливисто и противно-пронзительно зашелся Иван, вызывая у меня лишь ощущение мерзости и желание заткнуть эту глотку. «Ну-ну! No, no. Если бы эта девица пришла ко мне одна, вопрос был бы уже решен!» «Конечно!» Ее бы просто не нашли после той встречи». «Интересно получается». Сыщик присел на корточки рядом со мной, бросая косые взгляды на Ивана. «Так значит, это сволочь». «Я все слышу». «Нам плевать», — ответил я и добавил к этому одно уж очень непристойное слово, которое к мужчинам применять совсем нельзя. «Что ты сказал?» Едва не сорвавшись на виск, завопил Иван, брызжа слюной, а быков лишь фыркнул. Кажется, это задело его не на шутку. Вдалеке в ангаре показались еще несколько фигур. Группа быстро приближалась, создавая неслабый шум. Еще трое. Благодаря проломам в крыше и остаткам окон на фасаде, я без труда узнал одного из вошедших. «Неужели любитель Екатеринодарского Красного решил сюда прийти?» Я притворно поклонился. «Да еще и...» Я обернулся, чтобы проверить, действительно ли позади меня главные ворота. «Еще из черного хода. Вы там все такие, что ли?» Граф Апраксин пропустил мою двусмысленность мимо ушей, ровно как и Иван. «Рад, что ты по-прежнему не унываешь!» даже перед лицом неминуемой гибели». Граф подошел поближе. В нем не осталось ни тени того человека, который сидел за столом на кутейце. Опраксин исхудал, глаза его запали еще глубже, а идеально зачесанные волосы словно поредели. «Почему мне кажется, что все с точностью да наоборот?» Я присмотрелся повнимательнее. Граф действительно за неделю постарел лет на пятнадцать. «Тебе кажется...» «Иван, деньги на месте?» «На месте!» «Ты не пересчитал!» Это был не вопрос, а утверждение. И потому Иван, поспешно отложив оружие в сторону, принялся пересчитывать пачки денег в массивной сумке. За спиной графа стояли еще двое дюжих парней, тоже вооруженных короткоствольными пулеметами. «При таком раскладе нам отсюда и вовсе не выйти!» «Ваш поддем, Иван!» – поправился я, не найдя подходящих слов, чтобы оскорбить мерзавца. «Сказал, что вы хотите со мной поговорить». «Твой шанс упущен, я передумал», – отрезал граф. «То, что я хотел тебе сказать, имело смысл при других условиях, но никак не сейчас. Эта мерзавка хотела меня обмануть». «То есть как?» «Ты думаешь, что она меня обокрала?» В запавших глазах графа зажегся какой-то нехороший огонек. «Думаешь, что она провела на корабль толпу матросов, которые стащили у моих гостей брикушек на несколько сот тысяч?» «Вы сами ее наняли», — вдруг произнес сыщик. «Сами желали, чтобы все выглядело, как настоящее ограбление». «Заткните его кто-нибудь», — бросил через плечо граф, пока он не наговорил лишнего. «Да нет же, пусть говорит». «Ты что-то имеешь против, Микст кэррль?» «Здесь что, кто-то смазывает петли на дверях?» Разъярился граф, а сбоку чуть позади Илен уже стоял Дитер в своем классическом костюме и при трости. «А вы, две обезьяны, куда смотрели?» «В нашем мире всегда кто-то что-то смазывает», глубокомысленно заявил немец. «Кто-то петли на дверях, кто-то шестеренки в государственной экономике». Из теней вышли еще несколько вооруженных человек. Я почувствовал себя в настоящем капкане, потому что в ангаре было с десяток людей, и только мы с Аланом стояли без оружия. «Совершеннейший отказываюсь тебя понимать, фон Кляйстер!» «Я тоже, Филипп, я тоже!» «Ты взял у меня в долг денег, потом попросил отсрочки и в итоге обманул!» «Давай, Алан, скажи нам, что задумал этот подлец?» «Все просто. Страховые выплаты!» а -а -а -а! протянул немец. «Украсть у самого себя, нанять ради этого прелестного ангела!» Он наклонился пощупать пульс Элен. «Твое счастье, что она все еще дышит!» «Зря вы стараетесь, мои люди!» «Твои люди, граф, не так многочисленны, как мои!» Не без угрозы произнес немец. «Постойте минуту!» — выпалил я. Лен говорила, что ее заказчик не граф. К заказчику мы ходили в отель, а Иван... Сделав маленькую петлю, мысль вернулась на исходную точку. «Все верно. Граф, заказчик!» Ограбил сам себя ради того, чтобы получить двойную выгоду. Вряд ли страховые выплаты оказались меньше суммы украденного. Бедную девушку обвели вокруг пальца. Я почувствовал непреодолимое желание сомкнуть пальцы на глотке графа. Элен попросила его о помощи, а он отказал. Но при этом не гнушался использовать ее в своих планах. Придушить я его не мог, а вот хорошенько врезать — запросто. К тому же я знал, что немец пришел не один. «Ах ты, скотина!» И мой кулак с оглушительным щелчком переломил графскую челюсть, заставив того брызнуть кровавой слюной. А Праксин отшатнулся и упал на Ивана. Его гранилы тут же приготовились к стрельбе, но с разных сторон раздалось по хлопку, и оба сразу же завалились на бок. А потом начался ад...